Good cop, bad cop. Хороший полицейский, плохой полицейский. Инсулин. Без этого белкового гормона, то есть сигнального вещества, в нашей жизни вообще ничего не делается. Инсулин, безусловно, один из самых известных гормонов в нашем обществе. Уже примерно 400 миллионов лет он снабжает энергией каждую клетку организма живых существ на этой планете от латимерии до птерозавра, то есть задолго до того, как человек появился на сцене эволюции. Природа подарила этому сигнальному веществу по-настоящему ключевую позицию. Без инсулина не было бы жизни на Земле, потому что обмен веществ без этого гормона просто не смог бы состояться. Почему вы любите сладкое? Когда мы говорим об энергии для клеток, то подразумеваем в первую очередь сахар. Он существует в различных формах в зависимости от своей химической структуры. Так что речь идет не только о том хорошо знакомом нам сахаре в виде мелких белых кристалликов, но и о составной части многочисленных продуктов питания. Например, в зависимости от разновидности выделяют моносахариды, дисахариды и полисахариды. С научной точки зрения все они объединены понятием «углеводы». Сегодня слово «углеводы» можно встретить практически везде – в диетах, в журналах о здоровье и на этикетках особо питательных продуктов. Углеводы в основном содержатся в продуктах растительного происхождения с большим количеством крахмала, полисахарид, таких как хлеб, мука, картофель, фрукты или овощи, в сахаре, полученном из сахарного тростника и в других источниках, таких как мед, кленовый сироп или концентрированные фруктовые соки. Кроме углеводов есть еще жиры и белки, протеины, как растительные, так и животные. Три этих компонента составляют любой продукт, поэтому невозможно питаться ничем другим. В любом случае это всегда будут углеводы, жиры и белки. Человеческое тело любит сахар по разным причинам. Важнейшее состоит в том, что именно сахар является самым быстрым, доступным топливом для клеток организма. а не жир или белок. Ему отдается предпочтение, чтобы ваше сердце могло биться, а вы – дышать и двигаться. Сахар жизненно необходим, потому что если он циркулирует в крови в слишком малом количестве, клетки организма начинают хуже функционировать. Это может привести к потере сознания и, в конечном счете, к смерти. Убийственные свойства Но сладости отнюдь не безобидны. Некоторые ученые даже сравнивают негативное влияние сахара с действием алкоголя и тяжелых наркотиков, потому что когда сахар постоянно в избытке переполняет кровь, что происходит очень быстро, если пару лет, круглосуточно, в любое время и в любом месте пичкать себя едой с сахаром, кровеносные сосуды страдают и постепенно разрушаются изнутри. Это часто приводит к сердечным приступам и инсультам, Кроме того, человек становится все толще и толще, поскольку лишний сахар, который он не расходует при движении, или активной работе мозга, наш мозг, единственный орган, полностью зависящий от сахара, мгновенно превращается в жировые запасы. Так что от мармеладного медвежонка в руке совсем недалеко до ненавистных спасательных кругов на бедрах. Такие отложения, в общем-то, полезная вещь в голодные времена, ведь в прошлом, когда люди так же, как и другие млекопитающие, кормились охотой и собирательством и не всегда могли найти себе пропитание, им были нужны эти резервы, чтобы выжить. Сегодня более чем достаточное количество доступной пищи в сочетании с малоподвижным образом жизни и нашей способностью без конца накапливать жир в долгосрочной перспективе приводит к болезням, потому что... Жир, особенно в области живота, работает не как независимая фабрика гормонов, но, скорее всего, как потенциально опасная устаревшая атомная электростанция, которая на самом деле никому на этом месте не нужна. Непрерывное высокое потребление сахара и ожирения нарушают жизненно важный баланс, который старательно поддерживают гормон инсулин и его антагонист глюкагон. На самом деле мы можем хорошо уживаться вместе. Как инсулин, так и глюкогон вырабатывается в поджелудочной железе. В медицине этот орган называется панкреас, который, кроме того, производит пищеварительные соки. По всей поджелудочной железе раскиданы так называемые островки Лангерганса, где образуются ключевые гормоны. Инсулин синтезируется в бета-клетках, и его антагонисты и стимулятор глюкагон в альфа-клетках. Глюкагон обеспечивает бесперебойную подачу сахара в кровь из собственных запасов организма и, соответственно, регулирует уровень сахара в крови, например, после еды или выпитого энергетического напитка. Затем высвобождается подходящее количество инсулина. Гормон стремительно подлетает к замкам на клетках мышц или печени, открывает их и запускает цепь сигналов. Он заставляет клетки выделять транспортеры, которые через открытый в этот момент отсек поглощают сахар. Строительные блоки для белков, аминокислоты и жирные кислоты. Оттуда эти вещества отправляются на клеточные фабрики, митохондрии и сжигаются с целью получения энергии, например, для выполнения умственной и физической работы или пользуются в качестве строительных блоков для новых клеточных структур. Так что инсулин важен еще и для синтеза белка в организме, например, для наращивания мускулатуры. Пока инсулин делает свое дело, расщепление жира блокируется. То есть удаление надоевшего накопленного жира может произойти лишь тогда, когда инсулин выполнит свою работу. Для этого нам нужны перерывы между приемами пищи. Так как в течение дня с каждым приемом пищи и с каждым калорийным напитком, то есть стаканом лимонада, фруктовым смузи или кофе с ложечкой сахара, повышается уровень сахара в крови, то повышается и уровень ключевого гормона инсулина. Когда уровень сахара в крови высокий, вы ощущаете сытость. Когда он понижается, потому что инсулин хорошо справляется со своей работой в кровотоке, возникает чувство голода. Чтобы уровень сахара в крови оставался неизменным в течение нескольких часов, вам не нужно постоянно что-то есть. Глюкогон позаботится об этом. Он растворяет запасы сахара из отложений в печени и таким образом некоторое время поддерживает постоянный уровень сахара в крови. Это важно для обеспечения основного питания органов, особенно головного мозга. Например, ночью, когда мы спим, печень выделяет достаточно глюкозы, чтобы избежать гипогликемии. Поджелудочная железа поддерживает процесс, постоянно высвобождая у здоровых людей небольшое количество инсулина. Слишком много инсулина – плохо. Это связано с тем, что инсулин играет ключевую роль не только в нашем обмене веществ, но и в развитии диабета. Сахарная болезнь является результатом гипергликемии и инсулиновой устойчивости. Но чтобы ситуация зашла настолько далеко, часто требуются годы. Причиной в большинстве случаев является избыточный вес, возникающий из-за повышенного содержания сахара в пище. Особенно подвержены диабету полные дети, хотя это можно успешно предотвратить, изменив тип питания и прежде всего уменьшив потребление подслащенных напитков. Поначалу уровень инсулина длительное время остается повышенным, чтобы втиснуть поступающие питательные вещества в клетки. При этом уровень сахара резко падает и наступает сильный голод. Запускается порочный круг, и в конце концов клетки становятся непроницаемыми, чтобы защитить себя. Инсулиновый ключ просто больше не подходит к замкам. Сахар и жир отправляются в жировые клетки, а не в мышцы. При переизбытке питательных веществ имеет место нехватка энергии в клетках, потому что они больше не получают питания в достаточном количестве. Постепенно печень начинает переполняться жиром, а затем и мышцы тоже, что очень глупо, ведь они нужны нам для сжигания жира. Вам это не нужно. И хотя показатели сахара в крови натощак все еще выглядят нормальными, первые симптомы повышенного выделения инсулина уже могут быть заметны. Например, по наличию лишнего жира в области живота, высокому кровяному давлению, повышенному уровню мочевой кислоты, ожирению печени со слегка повышенными показателями функции печени, повышенным уровнем липидов в крови. Многие хотя бы раз слышали о плохих триглицеридах, пониженным хорошим ЛПВП холестерином, липополисахариды высокой плотности и слишком высоким плохим ЛПНП холестерином, липополисахариды низкой плотности. Эти четыре фактора риска заслужили непохвальное прозвище смертельный квартет или так называемый метаболический синдром. Метаболизм равно обмен веществ. В то же время показатель HbA1c и количество инсулина в крови натощак повышается. Кроме того, нарушается ощущение голода и насыщения, так как вместе с резистентностью к инсулину у клеток возникает резистентность к гормону насыщения лептину. Поэтому полным людям невероятно сложно соблюдать дисциплинированность в принятии пищи, ведь лептин в мозгу просто больше не работает. Из-за постоянно повышенного уровня сахара в крови повреждаются многие структуры тела. Это становится заметно по состоянию кожи, чувству усталости, быстрой утомляемости и частым инфекционным заболеваниям, потому что иммунная система перестает четко выполнять свои функции. Диабет второго типа диагностируется только в тех случаях, когда уже длительное время сохраняется слишком высокий уровень сахара в крови, следовательно, Такой диабет – это не болезнь с дефицитом инсулина, как многие годы было принято считать в медицинских кругах, а результат переизбытка инсулина. Другими словами, наблюдается недостаточная реакция на инсулин. Организм больше не слышит своих собственных сигналов. Совершенно другое дело – это диабет первого типа. Он не обусловлен питанием и является аутоиммунной реакцией. При этом иммунная система на почве воспаления или другого нарушения оборачивается против своих собственных органов, в данном случае против поджелудочной железы. В результате она может вырабатывать инсулин лишь в небольших количествах или не может вообще так, что приходится обеспечивать человека этим гормоном с помощью шприца или инсулиновой помпы. Какое количество инсулина является нормальным? И снова цифры. Самый важный показатель для диагностики диабета – это уровень сахара в крови натощак. Это означает, что пациент не должен есть 10-12 часов до измерения. Количество у взрослых. Цельная кровь – от 55 до 90 мг на децилитр или от 3,1 до 5 ммоль на литр. Плазма. от 70 до 100 миллиграмм на децилитр или от 3,8 до 5,6 миллимоль на литр. Программа самопомощи по инсулину. Здесь я покажу, что можно сделать, чтобы все не зашло настолько далеко или как облегчить дискомфорт. Очевидно, что в этом немаловажную роль играет образ жизни. Движение – лучшее средство. Движение – превосходное лекарство не только для диабетиков. Движение возвращает мышцам чувствительность к инсулину. Вам не нужно быть профессиональным спортсменом, достаточно просто постоянно сохранять активность. У многих это работает, если они просто увеличивают количество движения в повседневной жизни. Ведь в конце концов, каждый может ходить. Научные исследования подтверждают положительный эффект, когда человек ежедневно ходит и бегает, пока ноги держат. Кровяное давление снижается, улучшается физическая форма, вы худеете или можете поддерживать свой вес в стабильном состоянии. Тот, кто каждый день совершает 10 тысяч шагов, этого можно добиться практически только с помощью дополнительных или более длительных пеших прогулок, сжигает от 2000 до тысяч калорий и более в неделю. Для подсчета оптимально подходит шагомер. Однако здесь следует заметить, что теория 10 тысяч шагов не имеет научной основы. Первый шагомер начали продавать в Японии в 1964 году, когда там проходили Олимпийские игры. Очевидно, что с точки зрения маркетинга это число звучало лучше, чем 590 или 1000 шагов. Однако за этим скрывалась позитивная по своей сути идея. С тех пор это число словно стоит перед глазами, когда мы испытываем муки совести за то, что весь день недостаточно много бегали. Диетологи просто подчеркивают, что важно регулярно двигаться, при этом не имеет значения, увеличивать ли количество шагов с нуля до пятисот или с тысячи до пяти тысяч. С друзьями веселее Лучше всего это работает при наличии регулярной спортивной программы, когда занимаешься чем-то в группе. Это доставляет больше удовольствия и, следовательно, дает более высокую мотивацию, привносит фактор соревнования, да и от встречи уже так быстро не отказаться. Общее дело уловка номер 17 для преодоления своих недостатков. Если это не для вас, то просто заведите собаку и гуляйте с ней. Выберите для себя вид спорта, который действительно доставляет вам удовольствие. Тогда удерживать инициативу в своих руках будет просто. Поэтому, если вам не хочется ходить пешком, ездить на велосипеде, плавать или заниматься йогой, поинтересуйтесь другими предложениями в местном спортивном клубе. Будь то зумба, айкидо, сапсерфинг или цигун. Подходит все, что приносит радость. Регулярное питание Голод четко дает понять, когда ваше тело нуждается в пище. Однако любители диеты, люди с избыточным весом, часто забывают, как прислушиваться к естественным сигналам и потребностям организма. Если вы будете есть три раза в день и откажетесь от перекусов в промежутках, вы будете всегда чувствовать сытость, а ваше тело привыкнет к регулярным приемам пищи. Естественное чувство голода и насыщения быстро выходит из-под контроля из-за постоянных перекусов, и калорийных напитков. Как только это произойдет, вернуться к здоровому пищевому поведению будет сложнее. Ешьте достаточно белка. Следите, чтобы в рационе всегда было достаточно белка. Он насыщает и дает ценные строительные материалы для ваших клеток, особенно для мускулатуры. Взрослый человек должен потреблять от 55 до 85 граммов белка в день. Это примерно 1 грамм белка на килограмм веса тела. Например, в каждых 100 граммах бобовых, чечевица, фасоль или горох, содержится 22 грамма. В молочных продуктах или яйцах – 10 граммов. В мясе, птице и рыбе – 20 граммов белка. Кстати, лучшим источником белка является нежирный творог. Не забывайте о балластных веществах. Имеется в виду клетчатка. В качестве дополнения к белковой пище лучше всего подходят большие порции овощей и салата. Эти гарниры включают много балластных веществ, за которые кишечник будет вам чрезвычайно благодарен. Балластные вещества также содержатся в продуктах из цельных злаков – картофеле и рисе. Они поддерживают нашу иммунную систему и стимулируют работу кишечника. Кроме того, они помогают регулировать уровень холестерина и сокращают перепроизводство инсулина. Особенно рекомендуется употреблять овсяные или пшеничные отруби. Доказано, что 2-3 чайные ложки в день снижают уровень холестерина. Перерывы между приемами пищи. Чередование приемов пищи и голодания хорошо сказывается на обмене веществ и уровне инсулина, потому что ваше тело не запрограммировано на постоянные перекусы. Исследования показывают, что перерывы между приемами пищи продолжительностью в 5 с лишним часов полезны для организма, так как при этом нормализуются уровень сахара в крови и уровень инсулина, и прежде всего формируется здоровое чувство голода и насыщения. Не волнуйтесь, если вы придерживаетесь трехразового питания, то не будете съедать от голода в два раза больше. Хром и цинк. Доказано, что микроэлемент хром понижает уровень сахара в крови, а значит уменьшает и высвобождение инсулина. Хром содержится в хлебе из цельных злаков, чечевицы и курятине. Цинк оказывает положительное воздействие на выработку инсулина и в большом количестве содержится в устрицах, сыре, дам, пшеничных отрубях и семенах подсолнечника. Решающий удар. Адреналин. Среди гормонов стресса он самый известный, возможно, еще и потому, что с этим сигнальным веществом ассоциируются только позитивные явления, а именно решающий удар, мощь и взрыв эмоций. Адреналин – это излюбленный наркотик тех, кто занимается серфингом при метровых волнах, преодолевает пороги на лодке, взбирается на высотные здания без страховки или несется на лыжах вниз по крутому склону. Это также гормон азартных игроков и геймеров, но, к сожалению, еще и топливо для страха, потому что одно неверное движение или неудачно выбранный момент, и все может закончиться смертельным исходом. Гормон для чрезвычайного положения Любая экстремальная ситуация, то есть каждая опасность или стресс, каждый предел нагрузки, который мы преодолеваем в короткие сроки, мгновенно переводит тело в режим чрезвычайного положения. Кровь несется по венам, сердце бешено стучит, вы полностью сконцентрированы. Этим вы обязаны быстродействующему гормону адреналину. Он мобилизует все ваши силы. Благодаря тревожному гормону тело знает, что оно должно сейчас выложиться по полной. Чтобы это знание проникло в каждую клеточку, в организме за считанные мгновения происходит целая цепочка реакций. В мозгу звучит сигнал «Тревога!» и надпочечники начинают выделять адреналин. Ваше кровяное давление повышается, пульсы дыхания учащаются. Чтобы облегчить протекание процесса, расширяются бронхи. Теперь мозг получает достаточно кислорода, чтобы работать на максимуме своих возможностей. На клеточном уровне повышается уровень сахара в крови и запускается расщепление жира. При этом вы больше не чувствуете боли, голода или жажды. Пищеварительная система успокоилась. Выступает пот, чтобы охладить тело. Желание заниматься сексом пропадает. В организме не происходит ничего, что могло бы отвлечь вас в данный момент. Норадреналин – это штурман. Все это контролирует нейромедиатор Норадреналин. Закадычный друг адреналина, если можно так выразиться. Он высвобождается в мозге, точнее в локус caeruleus, что в переводе означает «голубоватое пятно». Здесь нервные клетки в самом деле кажутся голубыми и активируют симпатическую нервную систему, которая отвечает за соответствующие реакции. Вся энергия в вашем теле в этот момент направлена только на то, чтобы бросить вызов опасности и дойти до конца. Ваш разум кристально чист, вы готовы немедленно отреагировать, стремительно двигаться. Кровь от незадействованных участков тела поступает к активным мышцам. Можно приступать, вы готовы выложиться по полной. Адреналин делает нас супергероями на очень короткий момент. Это сигнальное вещество почти не циркулирует в теле и быстро распадается. Через несколько минут после большого толчка в наших венах остается всего лишь около половины от первоначальной концентрации, за исключением случаев, когда опасность или стрессовая ситуация сохраняется в течение длительного времени. Тогда говорят о долгосрочном или перманентном стрессе. В этом случае норадреналина высвобождается больше, и в игру вступает третий гормон – кортизола, о котором я расскажу более подробно чуть позже. Когда речь идет о борьбе со стрессом, отдыхе и расслаблении, адреналина это не касается, потому что, во-первых, он отличается очень быстрым действием, а во-вторых, может принести непревзойденную пользу вашему жизненному тонусу. Вот что может адреналин. Адреналин высвобождается в краткосрочных и часто положительных стрессовых ситуациях, которые вы воспринимаете как вызов. Это делает вас работоспособными, бодрыми и активными. Исследование, проведенное в Марбургском университете, показало, что под действием адреналина студенты могли запоминать факты гораздо лучше и быстрее. Возникают положительные эмоции, ведь после преодоления сложной ситуации происходит выброс гормонов, нейромедиаторов, дофамина и эндорфина. Это гормоны вознаграждения, которые дают ощущение счастья. Оба нейромедиатора возвращают вас в состояние уравновешенности после экстремального напряжения. Но дофамин может вызывать зависимость, и любители принимать серьезные вызовы могут незаметно для себя превратиться в адреналиновых наркоманов. В экстренной медицине действие адреналина используют уже очень давно. Часто он применяется после циркулярного шока или при сердечно-легочной реанимации. Во время реанимации адреналин может спасти жизнь. Адреналин вызывает проблемы только тогда, когда опасная и тревожная ситуация не исчезает, и организм не возвращается к своему нормальному, уравновешенному состоянию. Если состояние возбуждения сохраняется, ситуация, которая прежде вовсе не казалась пугающей, может привести к сильной тревожной или панической реакции. Физически это проявляется в повышении кровяного давления, чрезмерно учащенном пульсе, спазмах мышц, повышенной кислотности желудка и недостаточном кровоснабжении органов пищеварения и репродуктивной системы. Со временем это состояние нарушает физическое равновесие и может привести к паническим атакам и различным заболеваниям. Поэтому к каждому тревожному расстройству следует относиться серьезно и обращаться за помощью в его лечении к знающему врачу. Программа самопомощи по адреналину. Научитесь говорить «стоп». Пока вы находитесь под действием адреналина, вы просто не замечаете, что нужно сделать перерыв. Экстремальные стрессовые ситуации иногда могут приводить даже к потере памяти, так называемой психогенной амнезии. Кроме того, при длительном стрессе постоянно повышается уровень кортизола, что делает вас толстыми и больными. Не устраивайте сцен. Если обилие драмы в вашей жизни кажется чем-то совершенно необходимым, возможно, вам будет полезно подумать вот о чем. Понаблюдайте за своим поведением в состоянии стресса. Естественное ли оно или наигранное, надуманное вами лично. Если второе, то решение проблемы в ваших руках. Подумайте о том, как сделать свою жизнь интересной, не подвергая себе слишком сильному давлению. Можете ли вы выпустить немного воздуха из некоторых раздутых проблем? Спросите себя, для чего вам нужен стресс и связанный с ним адреналин – При необходимости обратитесь за помощью к специалисту. Дышите глубоко. С помощью дыхательных упражнений вы можете снимать напряжение естественным путем. Так вы распределяете кислород по организму, нормализуете пульс и расслабляете напряженные мышцы. Самое элементарное упражнение – это считать вдохи и выдохи. На каждом вдохе – раз, а на каждом выдохе – два и так далее. Просто, но удивительно эффективно. Не разводи стресс, кортизол. На самом деле это реликвия, сохранившаяся с древних времен, которая позволила человеку и животным выжить в агрессивной окружающей среде. Теперь же кортизол стал постоянным нежелательным спутником современного человека. Его обвиняют в том, что он ослабляет иммунную систему и является одной из основных причин развития болезней. Во Всемирной организации здравоохранения он имеет столь же плохую репутацию, как и сахар. Речь идет о стрессе, что в переводе с английского означает напряжение, нагрузка. Как раз то, что мы вполне можем почувствовать после такого обилия греческого языка и латыни. Причем стресс – это, по крайней мере, с точки зрения медицины, в первую очередь, всего лишь физическая реакция, которая позволяет организму мгновенно взбодриться. Она осуществляется с помощью жизненно важных гормонов адреналина, норадреналина и кортизола. Они гарантируют, что вы достигнете нужной кондиции и возьметесь за работу, а когда дела идут плохо, эти гормоны помогают моментально сосредоточиться и отыскать удачное решение проблемы. С точки зрения эволюции, это чрезвычайно полезный механизм. Когда нашим предкам, жившим в каменном веке, приходилось лицом к лицу сталкиваться с саблезубым тигром или гигантским крокодилом, то от них требовалось проявить соответствующую реакцию, чтобы уйти целым и невредимым. При возникновении опасной ситуации тело, словно естественный стимулятор, в ходе так называемой фазы тревоги высвобождает гормоны стресса, каждый из которых выполняет определенные функции. В результате повышается кровяное давление, сердце бьется быстрее, а мышцы напрягаются. Запасы энергии, такие как глюкоза и жирные кислоты, за считанные секунды выбрасываются в кровоток. Так за короткое время вы становитесь высокопроизводительной машиной для выживания, которая сможет выбирать между борьбой или бегством. От английского выражения fight or flight. В случае с облезубым тигром это означает «хватай оружие» или «быстро залезай на ближайшее дерево». Без такой биологической программы мы и другие млекопитающие на этой планете давно бы вымерли. Не каждый стресс вреден. Сегодня стресс ассоциируется прежде всего с чем-то негативным. Кто-то жалуется на стресс на работе, возникающий из-за нехватки времени и спешки, или на стресс в отношениях, или из-за детей, которые никогда не выполняют домашние задания или не хотят ложиться спать. Стресс, который вы подавляете, считается особенно опасным. Такое часто происходит, когда у вас проблемы в отношениях – личных или профессиональных – и вместо того, чтобы разобраться с ними, вы доводите себя до гипертонии. Тем не менее, стресс – это не всегда плохо. Психологи различают дистресс, или плохой стресс, и эв-стресс, который имеет и положительные стороны. Он появляется, например, когда вы сталкиваетесь с трудной задачей, но получаете удовольствие, как только справляетесь с ней. Но если вы загружены и чувствуете, что работа – это ваша тюрьма, или что ваша личная жизнь – сущий ад – тогда возникает дистресс. Стресс это индивидуальное понятие, ведь для каждого человека обстоятельства, которые вводят его в стрессовое состояние, субъективно совершенно разные. Представьте, что вы стоите в пробке на внутригородской четырехполосной автомагистрали, или что во время прогулки в парке встречаете бойцовскую собаку с не вызывающим доверия хозяином. То, как именно вы переживаете стресс в этих ситуациях, зависит от вашего характера. Если вы не чувствуете себя в транспорте как дома, то поездка в автомобиле доведет вас до белого коленя, начнется повышенное потоотделение, а сердце забьется с бешеной скоростью. Но если вы, наоборот, часто и с удовольствием водите машину, то, стоя в пробке, будете лишь подпевать своей любимой песне, которая как раз играет по радио. Что касается злобной собаки, если она вас пугает, вы попытаетесь стать незаметнее или спрячетесь за ближайшим деревом. Если же вы любите собак, то быстро заведете с хозяином дружескую беседу о собачьем корме и дрессировке. Но вернемся к началу. Обычно выброс гормонов стресса, как и других сигнальных веществ, происходит в определенном ритме. Например, высвобождение кортизола находится на пике между шестью и 8 часами утра Падает в течение дня и достигает своего минимума поздно вечером. Около двух часов ночи уровень гормонов стресса начинает медленно повышаться, а около шести часов утра он снова достигает своей наивысшей точки, чтобы хорошо подготовить вас к дневному стрессу. Так что ходите к стоматологу по утрам. Чтобы вы могли сделать над собой усилие встать и начать новый день, кортизол подает в кровь больше глюкозы. Кортизол образуется в коре надпочечников по команде адренокортикотропного гормона АКТГ, вырабатываемого в гипофизе. Врач может измерить его количество в сыворотке крови, моче или даже в слюне. В разное время суток гормон присутствует в крови в разных концентрациях. Вот что может кортизол: повышать уровень сахара в крови, чтобы хватало энергии. Влиять на формирование костной и жировой ткани, а также на белковый обмен. Задерживать мочеиспускание. Оказывать противовоспалительное действия. Какое количество кортизола является нормальным? Уровень кортизола колеблется в течение дня. 8 часов утра. От 4 до 22 микрограмм на децилитр. 12 часов. От 4 до 20 микрограмм на децилитр. Около двух часов. от 0 до 5 микрограмм на децилитр. Что происходит при слишком большом количестве кортизола в крови? При длительном негативном стрессе ваш мозг сигнализирует о постоянном высвобождении глутамата, в результате чего происходит замена адреналина на кортизол. Этот процесс запускается уже приблизительно через 10 минут. Он необходим для того, чтобы вы оставались работоспособным долгое время, поскольку в состоянии стресса вашему мозгу требуется больше энергии, организм экономит ее в других местах. Но даже при низком уровне сахара и во время беременности уровень кортизола может быть хронически повышен из-за адренокортикотропного гормона, который в чрезмерном количестве вырабатывается перенапряженным мозгом. Кроме того... Уровень кортизола могут повышать злоупотребление алкоголем, депрессии, избыточный вес ожирения, а также некоторые виды опухолей в легких. Здесь есть несколько подводных камней. Американский нейробиолог Эми Арнстен обнаружила, что лобная доля мозга в таких случаях утрачивает способность различать важную и неважную информацию. Это означает, что вы чувствуете себя перенапряженными не из-за нехватки времени, а на самом деле все наоборот. У вас нет времени, потому что вы перенапряжены. Страдает и гиппокамп. Это область, которая отвечает за память и обучение. Нервные клетки в мозге перегружаются и быстрее стареют. Кроме того, ваш центр управления в голове останавливает длительные процессы, такие как рост, иммунная защита и пищеварение. Потом иммунная система слабеет, истощив запасы белых кровяных телец, в том числе лимфоциты и макрофаги – фагоциты, уничтожающие опухолевые клетки и бактерии, потому что кортизол отнимает у нее много энергии, но в то же время он обладает противовоспалительным действием. В результате люди, страдающие от хронического стресса, часто заболевают, когда расслабляются и уровень кортизола падает. С другой стороны, гормоны способствуют образованию жировых отложений и вызывает желание заедать проблемы, особенно сладким и жирным, потому что он высвобождает сахар (глюкозу) из мышц и печени и жиры из подкожного хранилища в кровь, что повышает уровень инсулина. В долгосрочной перспективе кортизол разрушает мышечные и костные ткани, вызывает остеопороз. и увеличивает вероятность возникновения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Порочный круг избыточного веса при резистентности к инсулину повторяется, и жир, как назло, опять откладывается в области живота. Еще один негативный эффект кортизола заключается в том, что он может вызывать проблемы со сном. Долгосрочный гормон стресса подавляет выработку мелатонина и таким образом приводит вас в нездоровое состояние постоянной готовности к действиям. когда уровень кортизола слишком низкий. Такое может случиться, если гипофиз не производит достаточно АКТГ, адренокортикотропный гормон, контролирует работу надпочечников. Или если кора надпочечников не функционирует должным образом. В редких случаях образование кортизола может ограничиваться адреногенитальным синдромом АГС. То есть, когда в коре надпочечников выделяется больше андрогенов, мужских половых гормонов. Некоторые медикаменты, кортикостероиды, также могут подавлять выработку гормона. Программа самопомощи по кортизолу. Так как в большинстве случаев уровень кортизола повышается из-за сильного стресса, я подобрал несколько мероприятий, которые помогут вам восстановить нормальный уровень стресса. Есть ли у вас признаки стресса? В качестве первого мероприятия по снижению стресса мы возьмем самоанализ. Какие из следующих признаков стресса были знакомы вам ранее или присутствуют в настоящее время? Если что-то меня взволновало, я буду еще долго об этом думать. Я плохо сплю или часто просыпаюсь? В последнее время я больше не могу ничему радоваться. Часто я с самого утра ощущаю слабость и бессилие. Иногда у меня так много дел, что если всего одно дело не получается или затягивается, я не знаю, как со всем этим справиться. Когда я прихожу домой вечером и... или укладываю детей спать, то не могу заставить себя сделать что-то еще и просто сижу перед телевизором. Иногда я настолько выматываюсь, что все причиняет мне боль. Иногда из-за нехватки времени я не могу глубоко дышать. У меня нет времени на то, что доставляет мне удовольствие. Если всего три из приведенных утверждений применимы к вам, настало время признать переутомление. Попробуйте изменить свой образ жизни и выровнять уровень гормонов стресса. Устраивайте перерывы. Так как кортизол активно участвует в обмене веществ, на него могут эффективно повлиять все меры, которые действуют непосредственно на обмен веществ. Сюда относятся устранение или изменение самого источника стресса. Попробуйте освободить место в своем графике, не только в рабочем, но и в личном. Стресс в свободное время не способствует отдыху. Позвольте себе просто ничего не делать. Уменьшить стресс – это не так-то просто. Стресс нельзя отключить, это часть жизни. Он становится вредным только когда вы чувствуете, что полностью от него зависите. Но вам совсем не обязательно отдаваться стрессу с потрохами. Важно! Старайтесь активно противостоять, используя суточный ритм, то есть фиксированное время пробуждения и отхода ко сну, а также регулярные приемы пищи. Если иногда ритм нарушается, это не трагедия. Все в ваших руках. Движение особенно помогает в условиях острой стрессовой ситуации. Вспомните саблезубого тигра. Если от него убежать или взобраться на дерево, гормоны стресса разрушаются, вы в безопасности. Та же схема работает и сегодня. Три минуты бега или прыжков на месте, дикие пляски или, если достаточно пространства, прыжки со скакалкой снижают уровень стресса. Не физические упражнения, которые вас расслабляют, также могут уменьшить стресс. Аутогенные тренировки или прогрессивную мышечную релаксацию можно освоить на вечерних курсах, и как только вы овладеете соответствующими техниками, применяйте их при необходимости.